Я пошел домой, если и называть постоялый двор моим домом. Хотелось помыться, надеть чистое и покушать. Игнат Лукич, увидев меня, засуетился. «Сейчас, сейчас, покормим уже». И ополоснуться бы. «Да мы уж водите нагрели». Я поднялся к себе в комнату, достал чистую рубашку и брюки, присел на кровать на минуточку,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 Предбанники-холопы быстро меня раздели и уже в бане затащили на полку, плеснув квасы на горячие камни. Начали сначала мягко, а затем все сильнее и сильнее охаживать меня веником. С непривычки это было больновато. Сильно потея я терпел, пока меня обливали горячей водой, переворачивали, снова охаживали веником. Терли мочалом с золой, снова обмывали. Кожа, казалось, от чистоты стала поскрипывать. «Хватит, хватит!» — взмолился я. Надев чистую рубашку и портки, Выпив поднесенный ков с холодным квасом, Я почувствовал себя заново родившимся И ощутил зверский аппетит. На столе в трапезной уже стояли дымящие паромщи, лежал нарезанный крупными ломтями хлеб, жареная убойна, стоял жбан с пивом. В трапезной было многолюдно, пришли перекусить ратники, ополченцы. Гомон стоял такой, что разобрать разговор даже близкого собеседника было непросто. Я с жадностью утолил голод, хотелось отдохнуть.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 «Да была у меня такая думка!» — нехотя признался десятник. «Советовался я с воеводой. У ворот стража стоит. И на прилегающих улицах, чтобы кто ворота изнутри не отпер, особливо ночью». За стенами взвыли татары, за щелками и луками ратники на стенах. «По местам!» — вскричал десятник. «Я потрусил в свой госпиталь»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 Да, не всем повезло в эту ночь. Я протер инструменты хлебным вином, Разложил на чистой холстине. Работа не заставила себя ждать. Раненые, кто сам, а кого и вели под руки, Снова потянулись к дому. Снова тяжкий кровавый труд. Зашить, перевязать, отрезать размажженные пальцы. Правда, на этот раз я был умней,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 На кону стояли моя жизнь и жизнь города. В конце концов, город дал мне приют, да и русский я все-таки. За мной бежали оба холопа. Прошка с во двора и другой. Даже имени я его не знал. Справа от ворот на стене, на широкой галерее, уже бились мечами и саблями русские татары.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 Стало быть, тюфяк был заряжен. «Рожка, берись за хвостовик колодой, Поворачивай, куда скажу!» Я несмотрительно выглянул из бойницы. В тот же миг, едва не задев ухо, Мимо просвистела стрела. Но я успел увидеть, Как, забросив веревки с крючьями на концах, По стене лезли татары. Хорошо, что башня выступала за блоскость стены,